Глава двадцать первая. Лера. «Добрый вечер, Лера. Как прошел твой день? Чем сейчас занимаешься?» «Думаю, как бы не сдохнуть со скуки». Пробурчала я себе под нос, пока Роберт второй раз за два часа говорил по телефону с мамой. «Привет, Матвей. День был полон приключений. А сейчас я размышляю над тем, каким образом из этих приключений выбраться. Как ты, как там далекая Канада?» Я бросила быстрый взгляд на Роберта, который в этот момент, кажется, пытался убедить маму, что он тепло одет. Теперь у меня появилась серьезная дилемма. Что хуже, маменькин сынок или браток из 90-х? «Ни то, ни другое, Лера. Нужно поскорее придумать, как умотать отсюда», — вопил мой внутренний голос. «Прости, мама звонила». Роберт неожиданно выглянул у меня за спиной и без всяких стеснений уставился на телефон в моих руках. «Тебе кто-то пишет?» Хорошо, что я успела закрыть мамбу. Не хотелось мне спалиться за перепиской с другим парнем, пока я на свидании. Хотя, с другой стороны, Роберту ведь ничего не мешало оставлять меня, как только ему наяривала мамочка. Я думала, что скинет вызов, но нет. Роберт ответил и, более того, начал в открытую рассказывать, где он и с кем. Даже имя мое озвучил. Свидание вообще не задалось с первой минуты. Настроенная на прогулку в парке и дальнейшие посиделки в кафе за чашкой кофе, Я вырядилась в легкий сарафан, а между тем вечера все еще стояли прохладные. К счастью, я додумалась прихватить джинсовую куртку в последнюю минуту. Когда на горизонте появился Роберт, подошел ко мне и представился, я подумала, что это шутка. Передо мной стоял самый настоящий ботаник. Рубашка в синюю клетку, вязаный, боже, где он его купил, или от деда остался, жилет, брюки и туфли, спрости господи, длинным носом. Видимо, его дед сразу весь свой гардероб передал перед смертью. «Просто время смотрело». Я натянула улыбку, хотя за такой жест хотелось врезать ему. Не любила я, когда чужие люди лезли в мое личное пространство. А Роберт, к тому же, оказался еще и лгуном. Чего стоили его рассказы про спорт? Выяснилось, что Робик, так я прозвала его про себя, заядлый игрок ФИФА, а вовсе не любитель погонять мяч на поле. Да и любовь к машинам для него ограничивалась игрой в какие-то гонки. «В Канаде все еще прохладно, а в Краснодаре наверняка солнышко и замечательная погода». «О каких приключениях идет речь?» «Ты куда-то спешишь?» – встревожился Роберт. «Нет». Выдавила я из себя и сразу пожалела. Нужно было срочно убираться отсюда. Мы уже прошли три круга по набережной, я устала и начала подмерзать. А от Робика так и не поступало никаких альтернативных предложений. «Может, зайдем вот в эту кафешку?» Решила я взять инициативу в свои руки – и ткнула пальцем в первое попавшееся заведение. «Ты знаешь, я не голоден». «Кофе выпьем!» Я очень старалась не выдавать своего раздражения, даже сжала губы в натянутую улыбку и всем своим видом показала, что хочу в эту гребаную кафешку. «Ну, пошли!» Неохотно согласился Роберт. «Мне хотелось уйти. Просто развернуться и, не прощаясь, уйти. Но воспитание не позволяло мне так поступить с Робертом. Как-никак мы договорились на свидании, пусть оно и трещало по швам». Место я, на удивление, выбрала довольно милое. В кафе находилась всего пара столиков, играла тихая музыка, народу было немного. «Э, «Я буду Капучино», — произнесла без задней мысли и направилась занимать столик у окна, из которого открывался чудесный вид на реку. Пока Роберт заказывал нам кофе, я вновь достала телефон и прочитала сообщение от Матвея. Вот что мне ему ответить? Что я выгуливаю взрослого ребенка? Что Робик наверняка уже дал мой номер телефона своей маме? чтобы та в случае чего позвонила мне, если ее драгоценное чадо не возьмет трубку. Погода действительно чудесная. Вот зашла выпить кофе, до этого прогулялась в парке. Прочитав свой нейтральный ответ, я нажала кнопку «Отправить». Спустя пару секунд на стул напротив сел Роберт. В руках у него был только один картонный стакан. «А где?» Я прям растерялась и не знала, что сказать. «Что?» Смотрел на меня удивленно Робик, делая глоток из своего стакана. Там нужно заказывать, у них нет официантов. Еще и кофе такой дорогой. За этот стакан содрались меня в три Я не знала, что делать: плакать или смеяться. Такое со мной происходило впервые. Я думала, Роберт уже не сможет меня удивить, но когда он оглянулся по сторонам и достал из кармана маленькую упаковку сливок, мое лицо буквально вытянулось от шока. «Что это?» Я пыталась сохранить невозмутимый вид. «Я всегда ношу с собой сливки. Ты знаешь, что они просто так сливки не дают. Нужно добавлять к заказу. Зачем платить, если с собой принести можно?» «Меня мама научила. Она всегда говорит, что копейка рубль бережет. Мама у меня мудрая женщина, между прочим, педагог года». Видимо, Робик действительно гордился своей мамочкой, ведь он чуть не прослезился, пока рассказывал про все ее регалии. Я слушала его и пыталась сделать вид, что тоже в восторге, хотя про какой восторг шла речь. Я была в ах... шоке. Теперь мне стало понятно, почему Роберт написал в анкете, что пьет только черный кофе. Но другой у него просто не было денег. На телефон вновь пришло сообщение. «Я знала, что это Матвей, и единственное, чего мне сейчас хотелось, свалить отсюда и пообщаться с адекватным человеком, то есть с Матвеем. Я пойду закажу себе кофе», — улыбнулась я Роберту, поднимаясь со стула и мысленно просчитывая кратчайшую траекторию до выхода из кафе.